— «С новыми силами». «It's life for me, and I'm feeling good». «Feeling good, feeling good В переводе с английского «это моя новая жизнь, и я счастлив». Конец примечания. Сначала учебы прошло уже полтора месяца. На дворе середина октября. Осень вступила в свои права. Парк при кампусе переливается медью и золотом. Ему вторят леса вокруг Блумингтона». Старт семестра выдался напряженным, и я не думала, что придется столько учиться. Некоторые студенты, например, Вероника, умудряются развлекаться неделями напролёт, то и дело пропадая на тусовках и вечеринках. Я же нащупала точку равновесия. Иногда я составляю компанию соседки в ее вылазках, но при этом провожу над учебниками достаточно времени, чтобы не очнуться накануне экзамена и обнаружить, что мне нужно наверстывать материал за несколько месяцев. После того, что случилось с Эшем, Я оставила идею найти парня на одну ночь. Мне даже не пришлось ничего объяснять Веронике. Она и без того поняла, что у нас все плохо закончилось. «Милая, а я тебя предупреждала. Ну, по крайней мере, еще раз ты на те же грабли не наступишь. Эш, настоящий социопат в том, что касается отношений». Это я уже поняла. «Ты не представляешь, сколько девушек побывало в его постели. И всем он на следующее утро указывал на дверь. Особо упорным удается продержаться пару дней». Он старательно доказывает, что они сами себе противоречат, критикует их образ жизни, выворачивает им мозги наизнанку. В этом он хорош. И все же они продолжают добровольно лезть в его сети. Сама понимаешь, неприступность разжигает интерес. Но в тот вечер не неприступность заставила меня заговорить с Эшем, что, впрочем, не помешало мне потерпеть неудачу, как и всем остальным. Почему же это до сих пор меня грызёт? Пусть, как я и думала, он оказался самовлюбленным нахалом, ему хватило так-то никому не рассказывать о случившемся. О моем позоре знали только мы двое. Мы пару раз сталкивались в кампусе, но не сказали друг другу ни слова. Я быстро поняла, что нужно вынести из этой истории урок и двигаться дальше. «Скай, привет!» Я выключаю пылесос и удивленно оборачиваюсь. «Привет, Сибил. Прости, я не слышала, как ты пришла». «Ничего страшного. Ты уже включила машину для попкорна? Нам скоро открываться». «Конечно. Сейчас закончу с ковром и готова». «Ладно, а я тогда открою смену на кассе. Сладости сегодня на тебе». «Поняла». В начале октября я устроилась на подработку в волшебный театр. Маленький старый кинотеатр в Блумингтоне. Очаровательная мулатка, взявшая меня под крыло, моя коллега Сибил. Она тоже учится в университете, но на пару курсов старше. Работать с ней одно удовольствие. Кукольное личико Сибил с золотистым оттенком кожи обрамляет буйное грива каштановых волос. На губах у нее всегда озорная улыбка, а карие глаза проказливо блестят. Даже когда Сибил недовольно качает головой, кажется, что она вот-вот рассмеется. Мне нравится ее веселый характер. Мы с ней быстро поладили, и оказалось, что наши вкусы во многом совпадают. Я не то чтобы нуждалась в этой работе, но я хотела работать. Многие студенты, вроде Эша, вкалывали, как проклятые, чтобы оплатить учебу. В тот день Эш намеренно ткнул меня носом в то, что я сама себе противоречу, когда речь заходит о чувствах, и, сам того не зная, указал на противоречие, на которое я закрывала глаза, потому что мне было удобно. Я поехала учиться в Блумингтон, а не в Иллинойский университет в Чикаго, прежде всего потому, что хотела оказаться подальше от семьи, которая не давала мне шагу ступить. Но при этом я спокойно продолжаю брать у них деньги на учебу. Проблема не в том, что остальные сочтут меня богатенькой. Проблема в том, откуда у моей семьи эти деньги. Но разве я хоть раз пыталась от них отказаться? Я могла бросить колледж, найти работу, податься на стипендию. Но вместо этого я выбрала вариант, который позволил мне как можно быстрее покинуть Либерти Вилл. Само собой, работа на полставки в волшебном театре не позволит мне полностью себя обеспечить но я воспринимаю это как первый шаг. К изменениям скорее в моей голове, чем на счету в банке. Мы едва успеваем закончить с подготовкой, как приходят первые зрители. Сегодня у нас в программе ретроспектива Джеймса Дина. Джеймс Дин — американский актер, Известен ролями проблемного подростка Джима Старка в картине «Бунтарь без причины», одиночки Кэлла Траста в исторической драме «К востоку от рая» и угрюмого работника ранчо Джета Ринка в эпической вестерн-драме «Гигант». «Волшебный театр» специализируется на тематических показах и независимом кино. В мультиплексах на окраинах города показывают практически одни блокбастеры. Я могла бы устроиться в один из больших кинотеатров, но влюбилась в это местечко, окутанное магией и воспоминаниями. Посмотрев в полном одиночестве унесенных ветром с ведерком попкорна на коленях, я решила откликнуться на маленькое объявление, висевшее у кассы. Последние зрители зашли в зал — а значит, следующие два часа нас никто не побеспокоит. «Сегодня есть народ, шеф будет доволен. Вечера в клубе всегда пользуются популярностью», — вздыхает Сибил, облокотившись на прилавок закусками. «Ты ведь будешь составлять программу на Хэллоуин? Мы тебя не слишком нагружаем». «Есть немного. Работы больше, чем я рассчитывала. Зато я приобщаюсь к студенческой жизни». «Фильмы уже выбрала?» Я чешу в затылке, слегка досадуя, что Сибилл заставляет меня ломать над этим голову за две недели до крайнего срока. Пока нет. Выбираю между спецпоказом «Ромеро» и всеми фильмами о Фредди Крюгере. Примечание. Джордж Ромеро — американский режиссер, сценарист и актер, совершивший переворот в жанре фильмов ужасов и фильмов о зомби. Его самые известные картины — «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «Земля мертвых. «Интересные варианты, но придется остановиться на одном», — говорит Сибил, повторяя характерный жест маньяка в перчатке с лезвиями. В фойе заходят четверо парней, спортсменов из университета в куртках с символикой «Хузерс», местной футбольной команды. Трое направляются прямиком в зал, а последний останавливается на полпути, на секунду задерживает на мне взгляд и машет друзьям. «Подождите, я сейчас!» Он идет ко мне. Волосы рыжие, кудрявые, Прическа в стиле ретро. Джеймс Дин бы одобрил. Он хорошо сложен, и то, как он движется к прилавку, дает понять, что он не просиживает штаны на скамейке запасных. Добрый вечер! Я возьму два больших ведра сладкого попкорна. Это все? Пока не знаю, я еще подумаю. Джош, ты скоро? Начало пропустим! кричат его друзья. Он жестом просит их подождать еще немного и снова смотрит на меня улыбается и делает вид, что всерьез задумался. «Мне нужно заставлять друзей ждать. Вы и так уже половину фильма пропустили». «Ничего страшного, я его уже видел». «Значит, просто вечер с друзьями?» «На самом деле, я не мог не воспользоваться случаем, когда узнал, что они собрались в волшебный театр, где работает очаровательная новая билетерша. «Ух ты, на такое я не рассчитывала». «Прячусь за ведром попкорна и чувствую, как заливаюсь краской». «Шучу». Я и не знал, что ты здесь работаешь. Но я видел тебя на лекциях по биологии. Тебя зовут... Скай. Тихо отвечаю я. Очень приятно, Скай. Он протягивает мне руку. А я Джош, как уже любезно сообщили мои приятели. Не хочешь выпить с нами после смены? У Джоша глаза цвета осенних листьев. Он придает взгляду особенную глубину. Не буду врать, я смущена. Но я до сих пор чувствую на губах горький привкус прошлой игры в обольщении так что мой первый порыв отказаться отдав ему два ведра с попкорном Прости но у меня очень много работы а потом я сразу домой он огорченно прикусывает губу но не настаивает отдает деньги за попкорн и пятится к друзьям все еще продолжая на меня смотреть я была с ним рисковато а ведь он не сделал мне ничего плохого но да и в целом он симпатичный кто же его оттолкнул Маленькая мудрая Скай, или та Скай, что еще не оправилась после встречи с Эшем. Мне не нравится ни та, ни другая. После сеанса я как раз собираюсь помочь Сибил с уборкой зала, когда вижу, что Джош идет ко мне с пустыми ведерками в руках. Я подумал, будет неплохо, если я их тебе отнесу. Как мило, это ведь еще один повод со мной заговорить? Спрашиваю я, забирая у него мусор. Ты меня раскрыла, признается он. Что касается сегодняшнего вечера, я все понял и не настаиваю. Но рискну сделать вид, что до меня долго доходит, и спрошу, может, встретимся как-нибудь в другой раз? И снова этот взгляд. Я правда хочу ему отказать? Может быть. Значит, надежда есть. Я улыбаюсь ему. Вот мой ответ. Он поворачивается на каблуках, и, уже собираясь уйти, смотрит на меня в последний раз, не вынимая рук из карманов. «Кстати, мой номер записан на одном из ведер!» С этими словами он убегает в ночь, чтобы догнать друзей. Чёрт! А я уже все выкинула. Возвращаясь домой, я все еще слышу смех Сибил, которая застала меня, копающаяся в мусорном ведре.